Умные политики хорошо понимали, что грозня на Балканах — это пролог к мировой бойне, но тоже, беспомощные, они лишь могли разводить руками. Когда добрые соседи дерутся, стоит ли нам поджигать весь их дом, чтобы они прекратили драку? Наверное, русским дипломатам было не особенно-то приятно узнавать, что на Балканах дико зверствовали кавказские черкесы и крымские татары. Из числа тех мусульман, которые не так давно эмигрировали из России, а теперь служили в армии турецкого султана. В Министерстве иностранных дел Сазонов диктовал послу в Белград, категорически предупреждаем Сербию, чтобы она отнюдь не рассчитывала увлечь нас за собою. Петербург опасался, что не в меру воинственные болгары вот-вот возьмут Константинополь. Австрию страшило, что сербы получат выход в Адриатическое море и, чего доброго, заведут свой военный флот. Это же беспокоило и гордый Рим, зарившийся на Албанию, зато Берлин. Вот он, кажется, ничего не боялся. И кайзер душевно поздравлял Франца и Иосифа с началом мобилизации австрийской армии. Румыния пока оставалась нейтральной, В ней правил король Карл I из династии Гогенцоллернов, родственный болгарскому царю Фердинанду из династии Саксон-Кобургской. Первый вышел из рядов прусской армии, а второй служил в армии австрийской. Турки, разбитые болгарами, взмолились перед Европой, чтобы она их спасла. В Петербурге тоже хотели разнять дерущихся, и по инициативе Сазонова в конце 1912 года В Лондоне открылась мирная конференция. Россию на этой конференции представлял граф Александр Константинович Денкендорф, 1849-1917, бывший в ту пору российским послом в Лондоне. Дипломаты поторапливались. Ибо вся Галиция уже киш-мя-кишела солдатами франции и Иосифа, готовыми наброситься на Сербию. Венская дипломатия была в эти дни настроена очень решительно. Мы не уберем штыки, хорошо видимые с улиц Белграда до тех пор, пока сербы не разойдутся по домам. Пока в Лондоне... Мудрили, как принудить Балканы к общему послушанию? В январе 1913 года власть в Стамбуле захватила партия Млада Турок. И издавна уповавшие на помощь Германии и Турция в напала на славян. Но войска Турции, уже разложившиеся морально, более похожие на скопище голодных инвалидов, чаяющих милостыни, эти войска снова, в какой уже раз, были разбиты. Лондонская конференция попросила турок совсем убраться прочь из Европы, и даже кровожадная Албания, многовековой поставщик для султанов, башибузуков и головорезов, даже эта дикая Албания теперь получила автономию, изгоняя из своих деревень турецких господ. Первая Балканская война вроде бы закончилась. Но летом 1913 года, почти без передышки, началась Вторая война, разрушившая весь Балканский Союз. Военная добыча оказалась слишком велика, и вчерашние победители рассорились, не в силах решить, кому больше, а кому меньше достанется. Греки, давние борцы за свободу, заговорили о возрождении Великой лады В Белграде даже самые последние голодранцы стали мечтать о создании Великой Сербии...